Глава седьмая. О, я смотри, ты у нас вякать умеешь? Хмыкнул мажорчик, прищурившись. Во-первых, не вякать, а говорить, отозвался я холодно. А во-вторых, еще и тебя научу, если нужно будет. Ярик, ты гляжу после удара головой борзой стал. Это же я. Опер шагнул ближе, положив бумаги на стол. На вот. Набей докладную на списание пункта 5.12 плана за второй квартал и подпиши там все как обычно, за меня, если что. Кобра с меня трясет, там уже просрочили. А мне за это что будет?» Подыграл я, не отрывая взгляда. «Вот именно что ничего. Спокойно работай дальше, бумажки свои перебирай. Ха. Жаль», — вздохнул я, — «не люблю спокойно. Предпочитаю с огоньком, так сказать, с перчинкой». «Чего?» Парень подвис, не понял сарказма. А потом принялся с удвоенной силой раздавать указания. «Слышь ты это! Меньше болтай, ладно? Мне быстро надо! Короче, с обеда зайду, копию докладной заберу. Кобре отрапортовать, что пункт снят. Все, не затягивай!» «Погоди, Коля!» Я прищурился. «Напомни-ка мне, я за тебя раньше бумажки печатал, да?» «Почему печатал?» Усмехнулся самодовольно Шульгин. «Не печатал, а печатаешь. До сих пор». «Нет», — цокнул я языком. «Печатал. Прошедшее время. С обеда можешь не приходить. Сам строчи свои бумажки. Кончилась лафа». Я взял лист, который принес Коля, аккуратно и медленно подцепил его пальцами, поднял и разорвал на мелкие клочки, а после смахнул в мусорную корзину. Снова медленно, чтобы видел». «Э, охренел?» — выдохнул Шульгин, шагнул ближе. Рука его пошла вверх. То ли леща хотел прописать, то ли просто показать, кто тут старший. Только я уже встал со стула. Мажорчик, конечно, был крупнее. Плечистый, халеный, Природа физикой не обидела. А вот с мозгами экономия, видать, вышла. Уверенный в себе бычок. Видно, привык, что все сходит с рук. Но внешность моя обманчива. Совсем как у Маргос заречный. Та, что в девяностые бордель держала. Девочка-припевочка с виду, а такие дела мутила. Вот и я. На вид штабной, а внутри тот же лютый. Просто с оберткой не совпадает пока. Биться, конечно, всерьез я не собирался. Все-таки полиция не подворотня. Нарушение служебной дисциплины мне сейчас вообще не к селу. А вот проучить Коленьку — это надо. Без видимых телесных и свидетелей, как говорится — но так, чтобы запомнил. Он уже был на расстоянии удара. Пацан к успеху шел, но я атаковал первым. Без лишнего замаха, короткий удар ногой, подъемом стопы. Прямо по причинному. Бил точно, но без перебора, чтобы не до скорой, но главное запомнилось. На! Шульгина скрючила, как оловянного солдатика под паяльной лампой. <музык> То не ветер воет, то опер стонет. «Дыши, Коля, дыши!» уселся я обратно на стул. «Урою, сука!» выдавил он, налившись краской и корчась от боли в позе Машкиной собаки, только раненой. «Выцеплю после работы! Хана тебе, я ж КМС по боксу, падла!» «Да ну, целый КМС? Не похоже!» сказал я, демонстративно разглядывая его. «Настоящие спортсмены себя скромнее ведут и котлы такие не носят. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и ввалился немолодой майор. Пухлый, с рыжеватыми усами, как у одного мультипликационного мышиного персонажа. Кажется, что еще чуть-чуть и скажет «сыр». Начальник штаба, в этот раз на удивление услужливо и оперативно подсказала память. Власенко Василий Степанович, человек Мордюкова, типчик трусоватый, начальству в рот заглядывает любит, чтобы все делали за него, мастерски перекладывает работу на подчиненных. На себя ответственности не берет, а сам при этом делает вид активный и деятельно кипучий. Только занимается всем, кроме прямых обязанностей. Как говорится, корабль тонет, красим якорь. «Чего это вы тут устроили?» Власенко удивленно пригладил усы и уставился на скорчившегося Шульгина. «Василий Степанович, все в порядке», — заверил я. Это не то, что вы подумали. Ему плохо? Да нет, замотал я головой честно и искренне. Шульгина и Кота мучила. Вот я и посоветовал позу Зю принять. Помогает, сам проверял. Главное, не дышать. Да, Николай? Ты как там? Проходит и Кота? Сука! Прошипел тот еле слышно, как порванный ниппель. Власенко, похоже, толком ничего не расслышал. Да и не стремился, впрочем. Принял мои слова за чистую монету, кивнул с облегчением. Мол, не драка и ладно. Он вообще по жизни предпочитал не вникать, особенно если пахло керосином. Любил повторять свою коронную. «Только чтоб без фанатизма, ребята!» «Типичная моя хата с краю, только в погонах майора. Человек не злобный, не глупый, просто вечно ускользающий от всего, что требует решительности. Такой вот угорь сухопутный». «А, ну ясно!» — сказал он, подергал ус и кивнул. «Иди, Шульгин, раз и код прошла, хватит тут рака изображать!» Шульгин что-то просипел в ответ, распрямился медленно, словно палку из задницы вытаскивал, направился к двери, у самого выхода остановился, обернулся. Лицо красное, злое и перекошенное. Провел большим пальцем по горлу, дескать, жди, падла. «Ага, жду!» Только не дорос ты еще, Коленька, чтобы лютому кирдык устраивать. Вставай в очередь. Не первый и не последний. «Максим», — проговорил тем временем Власенко, усаживаясь за свободный женский стол напротив. Разложил канцелярский арсенал. Очки, ежедневник с гербом, авторучку. Все чинно. Щелкнул ручкой, поправил папку, будто сейчас будет вручать мне спецзадание. «Я напрягся», — Ждал, что начнет задачи нарезать, то подготовь, это перепроверь, туда отправь. Как же мне не близка нынешняя должность. Но грести-то как-то надо, и я приготовился слушать. А он вдруг выдал. «Сдавай 200 рублей на «Динамо» и 300 на подписку «Щит и меч». «Спасибо, я газеты не читаю», — хмыкнул я. «Я тоже», — кивнул он, ничуть не смутившись. «Но это приказ Семена Алексеевича» а ему из главка разнарядку спустили. Надо подписку оформить. Нормана отдел почти сотни экземпляров, так что все сдаем в добровольно-принудительном порядке. А не сдашь. Все, премии на день милиции не видать. Я вот список составляю, потом не обижайтесь. Вот она, современная служба. Не криминальные страсти, не погони, а сбор денег на газеты. На щиты меч не жалко, сказал я, доставая лопатник. Хорошая газета, между прочим. Столько сала и огурчиков под водочку на ней в жизни нарезал. Не сосчитать. Сколько ботинок с ней высушил. Смял газету, в туфлю засунул. Утром обувка сухая, как будто с печки. Народное средство. Чего? Не врубился Власенко. Еще бы. Я сделал вид, что ничего такого не говорил и выдал другое. Я говорю, сдача с куска, то есть с тысячи. Будет, Василий Степанович? «А, ну это самое, найдем?» Закивал он, будто мы на рынке за Абибас торговались. Я отдал мзду. Власенко деньги аккуратно убрал, но уходить не спешил. Потоптался, повздыхал и вдруг... «Слушай, Максим, ты петь умеешь?» «Нет, но коня могу», — хмыкнул я, не почуяв подвоха. «Отлично!» — оживился майор. «Тогда я тебя записываю». Склонился над своим ежедневником, начал что-то строчить. «Куда это записываете?» — уже напрягся я. «Насмотр художественной самодеятельности МВД», — сообщил он. «Нашему главку нынче 50 лет. Сверху приказ пришел. От каждого РОВД по три номера. Два я уже нашел, остался конь». Э-не, Василий Степанович, я коня только под 50 фронтовых, да и то с хорошей закуской, и то после трех стопок, и не факт, что людям понравится. Да ты не переживай, Максим, там людей не будет, только сотрудники. Не буду петь, замотал я головой. Это приказ, насупился Власенко. Чувствую, я прищурился, перед самовыступлением горло может заболеть. Есть нехорошее предчувствие такое. — КВН показывать умеешь? — не смутившись, спросил Власенко. — Или фокус какой? — У нас что, РОВД или цирк? — прищурился я. — Самодеятельность — дело важное! Майор поднял палец к потолку, как будто благословение сверху получил. — Сказали, кто откажется, без новогодней премии останется. Я согласен работать без премии, но по профилю, так сказать, а не на сцене. «Подумай, Максим!» — кивнул он, собирая свои бумаги. «Время еще есть!» Уже на выходе остановился, обернулся, опустил очки на нос и глянул поверх стекол с таким видом, будто собирался сообщить судьбоносное. «А может, танец какой знаешь?» «С танцем это к Шульгину, товарищ майор», — подсказал я. «Ему теперь вообще ничего не мешает танцевать». «Шульгину?» Власенко раскрыл книжицу и что-то пометил. Пойду спрошу, а он точно могет? Хореографией занимался, заверил я. В хоре пел, тож сойдет. Крякнул удовлетворенно начальник штаба и вышел. Кого-то увидел в коридоре и, не сбавляя шага, крикнул: Мотыльков, а ну к стой! На подписку сдаем! Занятой человек сразу видно, весь в работе. Я постучал в дверь с табличкой «Начальник отдела уголовного розыска, майор полиции Коробова ОГ». «Можно?» — постучал и вошел. «Можно Машку-заляшку?» заляжку, отозвалась Кобра. Выговорила, даже не отрываясь от работы. Но когда подняла взгляд и узнала, кто пришел, то он сменился. «А, это ты? Заходи». Я прошел и сел на стул у приставного стола, не дожидаясь разрешения присмотрелся. У нее кофе, кипа бумаг и выражение лица, как у следователя на шестом часу допроса. «Ты зачем Шульгина покалечил?» — спросила она, будто между делом. «Уже нажаловался? Карась!» — приподнял я бровь. «В травмпункт отпросился. Говорит, хозяйство проверить». «Ну, не повезло ему с хозяйством». «А ему завтра на дежурство. Ты мне дежурных оперов из строя выводишь». Кто работать будет? Так тут ответ прост: Бери меня к себе в отдел, буду вместо шульгина дежурить. Тебя мне только не хватало! усмехнулась кобра, качнув ногой под столом. Неуголовный розыск, а сиди я сам открою. Ты видел мой личный состав? Щеглы пестрожопые один другого краши, и мажор на сдачу Шульгин мать его так. Разгони, новых набери! пожал я плечами. Как два пальца. Ты же начальник. Ага. «Очередь за забором стоит, я смотрю, жаждущих в угро попасть», — хмыкнула она. «Разгони. А работать кто будет? Шульгина не выгонишь. У него, между прочим, папаня. Сам знаешь, кто». Я не знал, кто папаня у Шульгина, и спрашивать пока не стал, чтобы не палиться. «А чего ж тогда папаша сыночка в местечко потеплее не пристроил?» — удивился я. «С каких это пор старший опер стал у нас блатной должностью? В прокуратуру бы хотя бы пихнул». Там своя история. Оксана постучала ногтями по полировке стола. Условия ему папаша поставил. Дослужиться в МВД до капитана. Типа чтоб сам всего добился. И потом, дескать, может уволиться на все четыре. Хочет, чтобы ментовка из него человека сделала. Ага, как же. А мы тут, бляха-муха, его перевоспитывать должны. Не РОВД, а детский сад. Коррекционная группа, блин. Вот как. Почесал я подбородок, задумался. То есть колясик не по зову сердца, а по указке? По принудке тут? Он по принудке, и я с ним будто отбываю. Морда ни в какую его уволить не даёт. Говорит, чего ты к парню прицепилась, пусть отработает. Ясно. Тот, я смотрю, одевается пижонисто. Костюмчик, как с обложки журнала, котлы на лапе за 10 тысяч баксов не меньше. Тут Коробова прищурилась. Ты какой-то другой, Максим. Я тебя не узнаю. В часах швейцарских разбираешься. Я нормуль уже. Так, голова побаливает чуток. Вспомнил я, что надо немного придерживаться старой роли простака-штабиста и перевел разговор. Ну так что насчет моего перевода? Слушай, если ты видел, как я плачу, то это не значит, что мы теперь друзья. Пустила немного яду кобра. Насчет друзей ты права. «Не верю я в дружбу между мужиком и бабой». «А я верю». «Нет», — замотал я головой. «Просто кто-то кого-то хочет трахнуть». «Ну так что насчет перевода?» «Не увиливай». «Эх, Яровой, ты хоть преступника живого видел? Ни через решетку обезьянника, ни по телеку. Мне рабочие лошадки нужны, а не штабные аналитики». «Я тот еще конь. Просто по мне не видно». «Петросянешь? Смешно». Что ответить? Правду не скажешь, что я, Лютый, пересажал столько бандюков и жуликов, сколько современный отдел вместе взятый даже и не видывал. Пришлось выкручиваться по-другому. «Слушай, ты говорила там на кладбище, что... ну, тот погибший, Лютый, кажется, да, настоящим ментом был. Это же не просто так сказано. Меня, Оксана Геннадьевна, зацепила. Вот представь, что я тоже таким хочу быть». Как услышал рассказ про него, так в груди что-то ёкнуло. И в голове щёлк «хочу и всё, как он, как раньше, не веришь?» Та поморщилась и покачала головой. «Не очень. Ну и ладно, сама потом поймёшь, что я прав был». «Когда это потом?» — откинулась в кресле кобра, сцепила руки на груди, приняла позу защиты. «Когда темнухи раскрывать начну?» Кивнул я, не забывая играть пацана. «Ну да, конечно. На словах все вы, мужики, гораздо. А на деле...» «Ну так давай проверим». «А если проверю?» — сузила глаза кобра. «А проверь?» «Да и проверю!» «Ну?» Но... Мы уже прикрикивали друг на друга, вошли в азарт спора. В душе я потирал руки. «Выходи на дежурство завтра. С опером дежурным покатаешься сутки по происшествиям», заявила тогда кобра с видом победительницы. Если хоть одно преступление вперед него раскроешь, так и быть, рассмотрю твою кандидатуру на перевод». «Одно? Всего-то? А если два?» «Ты? Ха, не смеши мои седины!» Я поцокал языком. «Где ты у себя седины нашла? Тебе лет-то сколько? Побольше, чем тебе». «Ладно», — проговорил я примирительно. «Завтра суббота, у меня выходной. Вот и покатаюсь с опергруппой по происшествиям». «Не привык, конечно, я женщинам что-то доказывать. Ни в постели, ни в жизни. Но что теперь, раз по-другому никак? Через постель же нельзя?» Подмигнул я. «Охренел?» «Петросяню!» «Женщинам доказывать он не привык», — ворчала Оксана. «А у тебя баба-то хоть есть? Была хоть?» Память красно-молодца промолчала. «Ты же знаешь, я же тебя это любил», — честно ответил я. Но это не помешает рабочим отношениям. Первым делом самолеты, как говорится. Железобетонно. «Да? Самолеты? А твоего ли ягодка, самолетчик?» «Я, может, и самолетчик, но клубничку срывать люблю, особенно с грядки под запретом». Она фыркнула, но я заметил, губы чуть дрогнули. То ли улыбнулась, то ли поморщилась. А я сделал вид, что ничего такого не видел. «Так положено». Таковы уж правила этой игры. Оксана встала, подошла к принтеру. Тот стоял громадой в углу на низкой тумбе, старенький, но бодрый. Она нагнулась, чтобы вытащить из лотка листок. Проделала это неторопливо. Плавно так, с выгнутой спиной, как будто не бумагу брала, а позировала. Вот коза, красуется. Повернулась, взгляд пронизывающий, как у рентгена. Яровой! прищурилась она. «Ты опять на мою задницу пялился?» «На нее все пялятся», хмыкнул я. «Просто остальные не палятся». Подошла. «На, вот пиши», хлопнула на стол передо мной листок. «Что писать?» «Расписку. Мол, так и так. Если не раскрою завтра все суточные преступления, то в розыск больше проситься не буду, и Оксану Геннадьевну донимать не стану». И на задницу ее пялиться тоже не буду. Хотя нет, последнее не пиши». «Так-с, в смысле все преступления? На два дела договаривались? Не все по дежурным суткам можно раскрыть, сама знаешь. Есть дела, по которым долгоиграющие мероприятия нужно проводить, ждать результаты, экспертиз и...» «Ну нифига себе! Ты откуда все это знаешь?» Щурилась кобра. «Ну, я же сводку подшиваю», — слукавил я. «Статистику знаю». «А-а-а!» Немного разочарованно протянула Оксана. «Я уж подумала, в тебя мужик настоящий вселился. Ну так что? Пиши расписку». «Да, пожалуйста. Вот, смотри». Я набросал краткий договор пари и подвинул листок к ней. «Так сойдет?» «А где указано, что все преступления раскроешь?» Вчитывалась она в строки. «Вот», — ткнул я пальцем. «Все преступления, но только совершенные именно в дежурные сутки. Тут я уточнил» а не всякое старье, которое пришли заявлять. Сама знаешь, как бывает. Случается, что лодку, например, спи***ят, а терпила только через полгода обнаружит пропажу и идет в 02 заяву катать. «Ну ладно, сойдет», — закивала Кобра. А потом добавилась некоторой грустью, как мне показалось. «Ну все, Яровой, ты проиграл. Думал меня провести? Я завтра ответственный от руководства заступаю. Тоже в отделе буду. Контролировать раскрытие». Так что обмануть не получится. Я поднял бровь и немного помолчал. Все-таки прилетело обидное. А я и не собирался обманывать. Вообще я стараюсь правду говорить, особенно женщинам. Вот как про твою задницу. А что моя задница? Реально зачетная».